Ебра, а я от ног ёк спине, полозу по чёрной полосе и не пойму, то ли все никак я Я никак все не разбилиха полная в этом хаосе, пытаясь растянуть момент, замедлив шаг на светлой полосе. Люди потеряв себя, пускаясь на утёк, перебегают в черную, а я им поперек иду по ней. Ну о чём мне, какая разница, где это, быть потерянным, где пропадать, если пропащий ты? И с кем именно в конце концов бродя между полосами, не забрести бы в области возле хвоста мне. А там не важно, в итоге все вернется к точке старта однажды. Мама, <связывающие> твой сын протягивал, <связывающие> <-ла -ла>. Папа, <связывающие> твой сын протягивал, Сестра, твой брат протягивал, ла, -ла, -ла. Жизнь, зебра Я полз по черной полосе, пусть хуже всех, но не в толпе, Ну и как-то оторвав глаза из-под ног, Я смотрелся а не мел, как письма водновить от По черной полосе шагал, а вокруг меня белых целых две. На каждой стороне и справа и слева я сделал легкий шаг, и вокруг все посветлело, меня осенило. Я понял, мне по силам может не все, но как минимум быть не хилом Ведь получает тот, кто боится дать сдачи. Это не жизнь, а это люди неудачники. Не обязательно шагать поперек полос. Можно идти вдоль светлой. Вот и все. А я ток ее спи, спи Ползу по черной.